Глава 12. Я не успел моргнуть, как прямо передо мной старший помощник Бруно рухнул на пол с перерезанным от уха до уха горлом. Лейтенант Винтер стоял напротив с окровавленным мечом и хищно улыбался. В следующую секунду холодное оружие Винтера уже было направлено мне в грудь. Спасли боевые доспехи. Их системы среагировали молниеносно, и незащищённые до этого момента моя голова и шея были тут же закрыты шлемом с забралом из прозрачной брони. Лезвие клинка Винтера черкнуло по гибким пластинам, соединяющим сферу шлема с остальными латами, не причинив их владельцу никакого вреда. Еще до конца не успев прийти в себя от творящегося вокруг безумия, я автоматически схватил меч лейтенанта за лезвие. Кисти моих рук, как и все остальное его тело, были надежно защищены героновой сталью, что даже активированный легионерский меч не мог порезать их. Причина в шестом уровне моих лат который легко держал плазму холодного оружия и к тому же был единицы на две выше, чем у противника. Именно благодаря этому я без особых усилий вырвал оружие из рук Винтера, а после силы оттолкнул от себя лейтенанта, опрокинув его на спину. Тот отлетел метров на пять, по пути сбивая с ног нескольких своих же товарищей. А я в этот момент с ужасом наблюдал картину, как мои штурмовики гибли от предательских ударов в спину. Серебросчитные по приказу своего ублюдского командира как на скотобойне вырезали сейчас всех тех, с кем всего минуту назад пили из одних кубков и весело шутили. Как такое может быть и почему это происходит, в моей голове абсолютно не укладывалось. У меня реально подступил комок к горлу, когда я увидел ужас, непонимание и мольбу в глазах моих умирающих товарищей, и они в свою очередь немыми взорами будто спрашивали своего командующего: "Как же ты мог такое допустить?" Однако лишь на мгновение на осмысление происходящего и тем более на душевное терзание у меня не оставалось. Когда спустя несколько секунд последние из моих моряков упали на пол от сека из холоды и мечами и плазменными щитками, Йёрванулся к дверям, на ходу сорвав с пояса эфэс и активировав свою саблю, я несколькими быстрыми хлёсткими ударами зарубил нагрудные пластины доспехов двух преградивших мне путь вражеских солдат. "Остановите его", закричал Винтер своим людям. "Не дайте генералу уйти!" Еще двое или трое сереброщитных, находившиеся в это время в непосредственной близости от дверей, попытались выполнить приказ лейтенанта, но не смогли этого сделать. Причем я даже не стал применять саблю, а, пользуясь силой своих лад и слабой броней своих противников, просто стал наносить удары страшной силы по их шлемам. Было достаточно одного такого удара моей бронированной перчатки, и их триплексные забрала не выдерживали, раскалываясь и рассыпаясь в дребезги. Вторым контрольным ударом я превращал лицо несчастного в кровавое месиво. Расчистив таким способом себе дорогу, я сумел вырваться наконец из этого ада, и пули вылетели в коридор. Приложив руку к считывающему устройству дверного замка, я активировал его и сразу же нажал на кнопку полной блокировки. Сделать это было просто. Как командор этого корабля, я имел к подобным действиям прямой доступ. Замок тихо щелкнул, и закрытые створки пне вдворей намертво заклинило. Я несколько секунд подстоял, переводя дух, при этом облокотился о стену и тяжело дышал, пытаясь прийти в себя от только что увиденного. Все мои храбрые штурмовики были сейчас мертвы. Бруно Карпентер, этот весельчак и добряк, с которым я прошел не один десяток военных экспедиций, лежал с перерезанным горлом у ног этого проклятого Винтера. Однако ужас не закончился, ведь сейчас под угрозой оставался весь остальной экипаж «Одинокого». Витяти чёртавы головорезы сереброщитные, если вырвутся из аудиенс зала, в одно мгновение вырежут всех на борту моего кресера. Да не если, а когда. О, господи, вырвалось у меня, когда я вспомнил, что наедино ком сейчас находится маленький император и Таисия. Что будет с ними? Что вообще творится в голове этого Винтера? Он действительно думает выйти победителем из этой схватки? Мои мысли были прерваны выстрелами за дверью. Похоже, это серебро щитное, и таким нехитрым способом пытались её вскрыть. Кажется, у них ничего не получалось. Выжечь плазмой винтовок замок было делом не быстрым. Однако после я увидел, как плавится то место створок дверей, где располагались блокираторы, и понял, что здесь переборка долго не выдержит. Похоже, лейтенант Винтер и его головорезы знали, что делать. Я тут же связался с капитанской рубкой. Общая тревога. Всему экипажу надеть боевые доспехи. На борту вражеский отряд, пока он заперт в аудиенс-зале, но скоро они выберутся оттуда. Что вы говорите, господин генерал? послышался растерянный голос дежурного офицера с мостика Одинокова. Какой враг? Откуда они здесь? Сереброщитные винтера хотят захватить корабль. Я сорвался на крик, чтобы моим людям стал предельно понятен уровень угрозы. Они предали нас. Все солдаты нашей штурмовой команды мертвы. Всем приготовиться к рукопашной. Через секунду по отсекам и коридорам крейсера зазвучала сирена общей тревоги. Я видел, что дверным створком, докрасно раскалившимся от плазмы, осталось не больше полуминуты, и поэтому рванулся в направлении верхней палубы, туда, где располагалась моя каюта. Так как мои апартаменты являлись самыми просторными из всех остальных на корабле, я, конечно же, предоставил их в распоряжении императорской семьи, а сам перебрался в каюту по соседству. Со всех ног умчался я именно туда, чтобы попытаться спасти маленького Вана и его мать, при этом как это сделать, пока не понимал. Непосредственной связи с ними у меня не было, чтобы я мог хотя бы предупредить Таисию об опасности. Поэтому сейчас бежал на верхний уровень с максимальной возможной скоростью, на которую были способны пневмоприводы моих доспехов. Когда спустя минуту, преодолев два подъ уровня средней палубы и взлетев на эскалатор, Я наконец оказался в жилом модуле рядом с дверью своей бывшей каюты. Тут же в коридоре я увидел Тасю. На моё счастье, девушка уже стояла облачённая в тонкие изящные латы, а в руке у неё тусклым пламенем горел меч. Я услышал какой-то шум и беготню. Таисия Константиновна вопросительно, с тревогой посмотрела на своего запыхавшегося друга. Что произошло, Саша? Это нападение? Да, только не внешнее, а изнутри, кивнул я в ответ. Сереброщитные пытаются захватить корабль, нам нужно немедленно уходить. Сереброщитные? Таисия удивлённо вскинула брови. Это же те воины, которые освобождали дворец. Как же они решились на подобное преступление? Дело в том, что это не мои люди, пояснил я. Это солдаты личной гвардии одной из учениц Лесадеса, генерала Брин Уайт. Брин предоставила мне этих ребят для штурма большого императорского дворца на Сартакерте. «Сереброчитные, видимо, уже зная, что пути мои и генерала Уайт кардинально разошлись, решили преподнести своей госпоже подарок в виде наших с тобой голов». «Твою ж мы...» — воскликнула Тася, тут же ойкнув и закрыв рот ладонью. «Держи себя в рукав, ты же императрица как-никак», — усмехнулся я, вспомнив, кто научил ее всем этим словечкам. «Что будем делать?» Таисия Константиновна, по-прежнему смущаясь меня, не стала отвечать на мою шутку, Тем более, что время для шуток было явно неподходящим. «Для начала тебе и малышу Ван Мину необходимо как можно быстрее покинуть эту каюту, ибо сереброщитные скоро прибудут именно сюда», — ответил я. «Хорошо, мы готовы следовать, куда ты нам прикажешь», — кивнула Таисия и, повернувшись к дверям, позвала своего сына. «Ваня, давай быстрее, нам надо уходить». «Ваня?» За последнюю минуту я уже второй раз удивлялся. «Ну, по-русски его же зовут Ваня», — пожалуй, причем и Таисия. «Мы с...» — она осеклась на полусловии. «Мы с моим покойным мужем выбирали имя ребенку. Моим условием было созвучие русских и ханских имен. В общем, дома, когда никого нет рядом, я его называю Ваня. Очень мило». В это время мальчик выбежал из каюты, улыбаясь и приветствуя меня кивком головы. Мальчишке явно нравилась та суета, которая сейчас творилась на корабле. Император еще не до конца понимал, что над ним нависла смертельная угроза. Приветствую вас, генерал Васильков, сказал он. Мы снова куда-то убегаем. Что ж, для меня это не ново. Я рад, что вы не теряете чувства юмора, господин, я слегка поклонился, по достоинству оценив слова мальчика. Да, государь, нам снова придётся побегать, но думаю, это в последний раз, когда мы это делаем. Не зарекайтесь, генерал, усмехнулся мальчик. Лично я уверен, что подобное повторится, ибо бесчисленное количество моих врагов будут стараться убить меня ещё очень много раз. Я знал со слов других, что маленький император отличается от сверстников слишком живым умом, тем более для своих лет. Даже Птолемей им Янгом признавалось, что Ванмин был не заурядным ребёнком. И вот сейчас я, слыша подобные речи из уст восьмилетнего ребёнка, сам убедился в этом. Как будто со мной сейчас говорил не малыш, а взрослый здравомыслящий мужчина. Похоже, недаром покойный император Гуан Мин, его отец, передал корону именно Ванюшке, хоть и нарушил при этом закон о престолонаследии, подумал я про себя. Мне этот ребёнок достоин стать господином пяти секторов пространства. Конечно, если останется жив сегодня. Оба, идёмте за мной скорее. Я указал рукой на длинный коридор, по обе стороны которого были расположены двери в каюты моих офицеров. Враги, вероятнее всего, уже выбрались наружу и сейчас направляются сюда, куда мы идём. Спросила Таисия Константиновна быстрым шагом следуя за мной и ведя мальчика за руку, спрятався в одну из этих кают. Я показал рукой на ряд дверей. Пусть ребросчётные нас хорошенько поищут для начала. Извините, генерал Васильков, неожиданно произнёс Ванмин. Если я правильно понял, мятежники не прибыли из космоса и рядом с вашим крейсером нет сейчас вражеского флота. Нет, государь. Мятеж, как вы выразились, подняли люди, которые изначально находились на борту "Одинокого". вынул я, продолжаете по коридору или решаю в какую из, какую войти. Хорошо. Тогда не должны ли мы, по логике вещей, как можно скорее покинуть ваш корабль, продолжал задавать вопросы мальчик. А уже затем вы и ваши друзья разберётесь с этими преступниками. Это было бы правильным решением, если бы наши враги не думали так же, как и вы сейчас, ответил я императору. Чтобы нам добраться до спасательных шлюпок, нужно пересечь весь корабль. Ворак знает, что первым делом мы побежим именно в авангары, где и находятся шаттлы. Если мы туда прибудем, они уже будут нас там ждать. Вы уверены в этом? Абсолютно, ваше величество. Мне даже нравилось называть мальчугана так официально и пафосно. Тогда, похоже, мы в ловушке, медленно проговорил мальчик, задумавшись. Я считаю, позвольте перебить вас, господин. Дайте мне минуту времени, остановил я императора жестом руки, снова связываясь с парацией и с капитанским мостиком. Соедините меня с кораблями полковника Налевайка и генерала Белло. Отдел я распоряжению дежурному. Выведите канал связи на моё личное переговорное устройство. Уже делаю, командир, отозвался тот. Через несколько секунд я услышал в своём наушнике возбуждённые голоса на эй-икима, которым только что сообщили о случившемся на одиноком. Информация была обрывочная и неточная, поэтому мои друзья завалили меня вопросами. «Что, бесы, раздели, творится у тебя на корабле, Александр Иванович?» – воскликнул здоровяк, явно сдерживая свой гнев. «Как это случилось, шеф? С тобой все в порядке?» – беспокойно затороторила Наема Белла. «Что сейчас происходит на одиноком? Где эти чертовы сереброщитные?» «Помолчите хоть секунду и послушайте меня внимательно!» – остановил я поток их вопросов. «Надевайте свои доспехи, берите лучших фехтовальщиков и стрелков, и как можно скорее летите ко мне!» «Штурмовики моего экипажа все до единого мертвы. Я не знаю, сколь долго смогу защищать императора, поэтому от того, как быстро вы прибудете, зависит жизнь нашего господина и жизнь императрицы». «Да пес с ними!» — воскликнул Яким. «Я за тебя беспокоюсь прежде всего». «Здравствуйте, господин полковник!» — поприветствовал здоровяка малыш Ван, приблизившись к моему микрофону, чтобы его было лучше слышно в переговорном устройстве. «Рад вас слышать в добром здравии!» «Ой!» он, что рядом с тобой, испугался и ким обращаясь ко мне. Я, малыш Ван и Тася заулыбались, даже несмотря на опасность. Нас всех очень развеселила эта ситуация. Добрый день, ваше величество, наконец выдавила из себя налевайка. Как вам спалось? Вы знаете, пока поспать не удалось, продолжаю убегать от своих многочисленных врагов. Мальчик подмигнул мне, продолжая подтрунивать над бедным Кимом. Так мы сейчас быстро наведём порядок, закричал тот. Не беспокойтесь, Вы моргнуть глазом не успеете, как все ваши враги будут мертвы. Надеюсь на вас, ответил мальчик, отходя от меня. В общем, вы что слышали? снова продолжил я. Я прикажу открыть входные люки на всех палубах одинокого, так вашим командам будет проще и быстрее проникнуть на корабль. И где после этого нам тебя искать? спросила Нэма, по шуму с той стороны, видимо, уже вскакивая с кресла, готовая сорваться в бой. Ищите на верхней палубе, в жилом модуле А. Модуль большой, где именно? Идите на шум рукопашный, не ошибитесь, коротко ответил я, выключая переговорное устройство. В этот момент мой взгляд задержался на одной из дверей. Сюда, сказал я, представляя ладонь к кодовому замку, спряченному здесь. Замок открылся, и мы втроём вбежали в каюту, причём сделали мы это на секунду раньше, чем в коридоре появились наши враги. Одна из групп серебросчётных проникла в жилой модуль в надежде обнаружить здесь императорскую семью. Солдаты и вломились в открытую дверь капитанской каюты, шаря прицелами винтовок по стенам и мебели в поисках своих жертв. Однако помещение оказалось пустым. "Лейтенант, здесь никого нет", сообщил парацей старшей группы своему командиру. Дверь на распашку, похоже, они только что ушли. Скорее всего, направляются в сторону шлюпов. "Какие будут дальнейшие приказания?" "Думаешь, я настолько же глубок, как и ты?" закричал на своего подчинённого лейтенант Винтер. «Генерал не собирается убегать со своего корабля. Ищите, он и этот императорский щенок прячутся где-то недалеко от вас. Блокируй все выходы с верхней палубы. Я, как только захвачу рубку, присоединюсь к тебе». «Понял, господин», — понурив голову, ответил штурмовик. «Будем искать». В это время я снова связался с мостиком и, как и обещал Якиму и Неэми, приказал своим подчиненным открыть входные люки палуб одинокого. Дежурный офицер только и успел выполнить приказание, как в рации зазвучали выстрелы и шум борьбы. "Они уже здесь, командир", воскликнул офицер. "Мы не Канал связи не переставал работать, и я слышал всё, что происходило в данный момент на капитанском мостике". Звуки выстрелов и крики умирающих продолжались недолго. Через минуту всё стихло, и в рации послышались глухой разговор тех, кто победил в этом бою. По интонации и чужим незнакомым голосам я понял, Что теперь и командный отсек находится в руках Винтера. Я отключил канал и устало опустился в кресло. Перед этим я специальным кодом заблокировал входную дверь каюты, в которой мы все трое сейчас находились. Какой улыбчивый человек, произнёс маленький император, подходя к столику и беря в руки поликарточку в рамке, на которой был запечатлён Бруно Карпентер. У него на редкость открытое и честное лицо. Где он сейчас, генерал? Надеюсь, не на мостике. Он мёртв, ваше величество, грустно ответил я. Этому прекрасному и верному офицеру 5 минут назад перерезали горло те, кого он считал своими боевыми товарищами. Это очень печально, сказал Ван Мин, ставя рамку на место. Я бы не хотел умереть от рук того, кого считаю своим другом. Лучше ушешиться в жизни, от меча врага в честном поединке, не так ли? Да, господин. Если выбор состоит только из этих двух вариантов, то вы правы. Смерть в открытом поединке гораздо предпочтительней, ответил я, пытаясь заглянуть в глаза мальчика. Но прошу, не думайте о смерти. Вам ещё далеко до встречи с ней. А я в свою очередь сделаю всё возможное, чтобы вы никогда не увиделись. Даже вы не в силах предотвратить это свидание, улыбнулся мальчик. Рано или поздно оно всё равно произойдёт. Так, пусть эта встреча состоится лето так через 200 и произойдёт в постели ваших покоев в дворце на Астраполисе. сказал я и поднёс палец к губам, предупреждая, чтобы все замолчали. В это время себеброщитные начали вскрывать остальные двери, двигаясь по коридору в нашу сторону. Тонкие двери личных апартаментов это не пне в мостовке в аудиенц-зале, поэтому нескольких выстрелов из плазменной винтовки, как правило, хватало для того, чтобы выломать замок очередной каюты. Но таких дверей в модуле было огромное количество, и солдаты винтера надолго завязли в своей монотонной работе. Я выдохнул, понимая, что если враги продолжат искать нас таким неприхотливым способом, они не успеют добраться до каюты Бруно до того момента, как на корабль прибудут штурмовые отряды Итима и Наэм и Белла. В эту секунду моя рация снова заработала. Вызов исходил с капитанской рубки. «Генерал, я знаю, что вы слышите меня». В наушнике раздался знакомый голос лейтенанта Винтера. «Вы, наверное, сейчас радуетесь, что сумели хорошо спрятаться». и я не успею вас найти до прибытия ваших драгоценных друзей. Ведь это так? Однако хочу вас разочаровать. Во-первых, казачий полковник и наима Белла прибудут не так быстро, как вам бы этого хотелось. Я заполучил себе пульт с кодами управления одиноким и благоразумно закрыл все люки внешней обшивки крейсера. Так что штурмовикам с бешеного быка и вишенки придётся попотеть, чтобы проникнуть внутрь. А пока они там возятся снаружи, у меня будет достаточно времени найти вас, И ваших винценосных подопечных. Не радуйся, что выиграл для себя несколько дополнительных минут жизни, Винтер, ответил я ему. А то ничего тебе не даст. Ты так и не узнаешь, где мы. Вы в этом уверены? Более чем. А если я сделаю вот так? Видимо, Винтер нажал на ряд кнопок на пульте, набрав команду открыть доступ ко всем имеющимся каютам на корабле. Я услышал, как с тихим шипением распахиваются двери по всему коридору. Единственная закрытая во всём модуле осталась заблокированная до этого мной же самим дверь в каюту Бруна. Серебросчётные, стоявшие в коридоре, все как один обернулись и посмотрели в нашу сторону. "Кажется, мы нашли их", лейтенант сообщил Винтеру старшей группы. "Ну вот и всё, генерал Васильков. А вы мне не верили", засмеялся в рацию Винтер. "Ожидайте, я скоро буду".